Пирога колыхалась на воде у самого входа в длинную естественную аллею, образованную деревьями и кустами, окаймлявшими берег и позволявшую совершенно ясно видеть все, что делалось в лагере. Индейцы лишь недавно разбили лагерь на новом месте и, заканчивая разные хозяйственные дела, еще не разбрелись по своим шалашам. Большой костер служил источником света и очагом, на котором готовились незатейливые индейские блюда. Как раз в это мгновение в огонь подбросили охапку сухих ветвей, и яркое пламя взметнулось высоко в ночную тьму. Из мрака выступили величественные лесные своды, и на всем пространстве, занятом лагерем, стало так светло, как будто зажгли сотни свечей. Между тем суета уже прекратилась, и даже самый голодный ребенок успел наесться до отвала. Наступил час отдыха и всеобщего безделья, которое обычно следует за обильной трапезой, когда дневные труды окончены. Охотники и рыбаки вернулись с богатой добычей. Пищи было вдоволь, а так как в диком быту это самое важное, то чувство полного довольства оттеснило на второй план все другие заботы. Зверобой с первого взгляда отметил, что многих воинов не было. Его старый знакомец Расщепленный Дуб был, однако, здесь и восседал на переднем плане картины, которую с восторгом написал бы Сальваторе Роза. Грубое лицо дикаря, освещенное пламенем костра, сияло от удовольствия. Он показывал своему соплеменнику фигурку слона, которая произвела сенсацию среди иракезов. Какой-то мальчик с простодушным любопытством заглядывал через его плечо, дополняя центральную группу. Немного поодаль восемь или десять воинов лежали на земле или же сидели, прислонившись к соснам, как живое олицетворение ленивого покоя. Ружья их стояли тут же, у деревьев. Но внимание зверобоя больше всего привлекала группа, состоявшая из женщин и детей. Там собрались все женщины лагеря, к ним, естественно, присоединились и юноши. Они по обыкновению смеялись и болтали, однако человек, знакомый с обычаями индейцев, мог заметить, что в лагере не все в порядке. Молодые женщины, видимо, были в довольно веселом настроении, но у старухи, сидевшей в стороне, был угрюмый и настороженный вид. Зверобой тотчас же догадался, что она выполняет какую-то неприятную обязанность, возложенную на нее вождями. Какого рода эта обязанность, он, конечно, не знал, но решил, что дело касается кого-нибудь из девушек. Глаза зверобоя искали зорко и тревожно невесту Делавара. Ее не было видно, хотя огонь озарял довольно широкое пространство вокруг костра. Раза два охотник встрепенулся. Ему почудилось, будто он узнает ее смех. Но его просто обманула мягкая пивучесть, свойственная голосам индейских женщин. Наконец старуха заговорила громко и сердито. И тогда охотник заметил под деревьями две или три темные фигуры, к которым, видимо, и были обращены упреки. Они послушно приблизились к костру. Первым выступил из темноты молодой воин. За ним следовали две женщины. Одна из них оказалась деловаркой. Теперь зверобой понял все. За девушкой наблюдали. Может быть, ее молодая подруга и уж наверняка старая ведьма. Юноша, вероятно, был поклонником Уа-Тауа или же ее товарки. Гуроны узнали, что друзья деловарской девушки находятся неподалеку. Появление на озере неизвестного краснокожего заставило гуронов еще больше насторожиться. Поэтому Уа-Тауа не могла, очевидно, ускользнуть от своих сторожей, чтобы вовремя прийти на свидание. Зверобой заметил, что девушка беспокоится. Она раза два посмотрела вверх сквозь древесные ветви, как бы надеясь увидеть звезду, которую сама же избрала в качестве условного знака. Все ее попытки, однако, были тщетны. И погуляв с напускным спокойствием еще некоторое время по лагерю, Она и ее подруга расстались со своим кавалером и заняли места среди представительниц своего пола. Старуха тотчас же перебралась поближе к костру. Явное доказательство того, что она наблюдала за деловаркой. Положение зверобоя было очень затруднительно. Он отлично знал, что Чингачгук ни за что не согласится вернуться в ковчег, не сделав какой-нибудь отчаянной попытки освободить свою возлюбленную.